Глава 30. Опустив голову, под прицелом десятков глаз, Пипа брела по коридору к своему шкафчику. К концу дня статья облетела всю школу. Подход к шкафчику перекрыла группа одиннадцатиклассниц. Они сбились в тесный кружок и о чем то болтали. Одна из девчонок заметила подошедшую Пипу, толкнула локтем стоящих по обе стороны подруг и шикнула. Не переставая шушукаться и хихикать, ученицы разошлись. Открыв шкафчик, Пипа положила в него учебник по политологии и заметила маленький, сложенный в несколько раз листок, должно быть, протолкнули через щель вверху. Пипа взяла записку и развернула. Большими черными буквами было написано. «Последнее предупреждение, Пипа, не лезь!» «Не в свое дело!» Запертый внутри крик набрал силу. «Подумать только! Точно такую же записку Элиот Уорд оставил в ее шкафчике в октябре прошлого года!» Пиппа смяла листок в кулаке и бросила бумажный комок на пол. Неподалеку ее ждали Кара и Коннор. «Всё нормально?» — обеспокоенно спросила Кара. «Да», — ответила Пиппа, Повернувшись, и они вместе пошли по коридору. «Видела комменты?» — поинтересовался Конор. «Народ поверил, что так и есть, как в этой статье пишут, что все разыграно по сценарию». «Я тебя предупреждала!» — гробовым голосом отчеканила Пипа. «Никогда не читай комментарии!» «Так они же...» «Эй, подождите нас!» — окликнул друзей Энд, когда они свернули за угол. Он, Лорен и Зак шли из другого коридора. Дальше зашагали все вместе. «А тебе говорит вся школа», — заметил идущий рядом с Пипой Энд. «Что поделать, если в школе полно придурков?» Кара заняла место с другой стороны от Пипы. «Может, и так», — пожал плечами Энд. «Просто мы подумали...» Он бросил взгляд на Лорен. «Ну, не знаю, вроде как в статье «Дело» говорят. Как-то это неправдоподобно». «Что тебе показалось неправдоподобным?» Пипа уловила в своем голосе заметные только ей нотки нарастающего раздражения. «Ну, вся эта история с Джейми», — пояснила Лорен. «Да неужели?» Пипа прожгла ее взглядом. «Конор, тебе кажется неправдоподобным, что твой брат пропал?» Он открыл рот и промямлил что-то среднее между «да» и «нет». «Ты, наверное, понимаешь, о чем я», — продолжил Энд. «Взять хотя бы историю с Кэт Фишером. Нельзя же обвинять в преступлении несуществующую личность. Все произошло в тот вечер, когда проходила прощальная церемония в честь Энди и Селла, а пропавший нож и то, как ты его чисто случайно нашла возле этого жуткого фермерского дома...» «Правда ведь немного... неправдоподобно». «Заткнись уже, Энт», — тихо сказал Зак, чувствуя надвигающуюся бурю. «Какого хрена?» Кара с недоумением уставилась на Энта. Еще раз скажешь «неправдоподобно» — я тебя прибью». «Да ладно тебе», — ухмыльнулся Энт. «Я просто рассуждаю». Пиппа его уже не слышала. В ушах непрерывно гудела и шипела, а голову мучили вопросы внутреннего голоса. Ты подкинула нож? Могла ли ты его подложить? Пропал ли Джейми? Существует ли Лейла Мид? Произошло ли все это на самом деле? Ноги стали ватными. Крик обвился вокруг шеи и все ту же стягивал горло. Нет, я не злюсь, продолжал Энд. «Даже если все это выдумано, то идея просто огонь. Кроме той части, где вас раскрыли, конечно». «То есть, по-твоему, Конор и Пипа — обманщики?» — прямо спросила Кара. «Когда ты уже повзрослеешь, Энн, ты перестанешь быть таким козлом?» «Сама ты коза!» — вмешалась Лорен. «Да неужто?» «Эй, народ!» — пролепетал Конор. «Так где сейчас Джейми?» — спросил Энн отсиживается в какой-нибудь гостишке пипа хоть и понимала что он просто вредничает все равно не могла обуздать закипающую ярость двустворчатые двери в конце коридора распахнулись и в них появилась директор школы миссис морган а пипа воскликнула она зайдите ко мне в кабинет вот ты и попалась прошептал энд А Лорен усмехнулась. «Всё, игре конец. Сказала бы сразу нам с Лорен, чего было таиться». Перед Пипой словно красной тряпкой махнули. Она схватила энто за грудки и толкнула, что было сил. Пролетев приличное расстояние, парень врезался спиной в ряд шкафчиков. «Ты чего?» Подскочив к Энту, Пипа уперла локоть ему в шею, уставилась ему в глаза испепеляющим взглядом и, наконец, освободила свербящий внутри крик. Питаемый нескончаемой бездной из ее живота, крик вырвался из горла. Она кричала и кричала и кричала, кричала всем своим существом, не замечая ничего вокруг.